Книги, ассамблеи, учебник приличий. Новый покрой платья, парики, и бороды, как и коллегиальные учреждения, начальные школы входили составными частями в один общий широкий план образить, облицевать русских людей внутри и снаружи по подобию просвещенных народов, дать их наружности,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 Петербургский обер оберполицеймейстер Девиер в 1718 году публиковал распоряжение об ассамблеях, вольных собраниях, открывавшихся по вечерам в знатных домах по установленному порядку для дворян, людей высших чинов, до обер-офицеров, знатных купцов и главных мастеров. Ассамблея и биржи, и клубы, и приятельский журфикс, и танцевальный вечер